В функции ги входит также поклонение и служение туземным богам и демонам. Благосклонность или нейтралитет последних покупает взамен обязательства постоянно им служить и удовлетворять все их потребности. Наконец, опять-таки, должен своим магическим искусством удерживать в заточении свирепые и злокозненные создания если с ними невозможно столковаться никакими другими средствами. Хотя за неимением в нашем языке нам приходится именовать гомпом монастырями, трудно найти какое-нибудь сходство между гомпой и христианскими монастырями, за исключением соблюдаемого монахами обета безбрачия и общей монастырской собственности. В отношении обета безбрачия следует оговориться. Только одна реформированная секта Гелугба, в простовечии сектах желтых колпаков, предписывает безбрачие всем своим монахам. В сектах красных колпаков безбрачие обязательно только для гелонга то есть для монахов, получивших высшую степень посвящения. Женатые ламы имеют для себя и своих семей жилища за пределы. Кроме того, им отводят помещение и в монастыре, где они живут во время религиозных праздников или же когда испытывают потребность уединиться на некоторое время для медитации или совершения религиозных обрядов. Женщинам запрещается сожительствовать со своими мужьями в монастыре. Назначение ломаистских монастырей. Давать приют людям, преследующим цели духовного порядка. Эти цели весьма неопределенные, не одинаковы, не обязательны для всех обитателей монастыря. Чаяния каждого монаха низменные или высокие составляет его тайну. Ему предоставлена полная свобода добиваться осуществления своих целей, какими ему будет угодно средствами. единственный действующие в ГОМПа общие правила относятся к порядку и внешней благопристойности, обязательными как в монастыре, так и за пределами его, а также к регулярному посещению собраний. Последние обособлены от священно-действий, когда каждый из участников рассчитывает извлечь какой-нибудь выгоду духовного или материального порядка. Тут обитатели Гомба просто сходятся в зале ассамблей прослушать объяснение от лица властей, придержащих о распорядке дня, а затем все читают или наизусть повторяют отрывки священных текстов. Считается, что подобные декларации имеют силу предотвращать бедствия, эпидемии, привлекать благоденствие Поэтому такое чтение предписывается совершенно официально, как способствующее процветанию страны, ее монарха и благотворителей монастыря. Что касается ритуальных церемоний, то они тоже отправляется в целях совершенно чуждых личным интересам священнослужителей. Верят даже, что священно действующий церемоний. не может извлечь из отправляемого им обряда ни малейшей выгоды. И самое лучшее, что желая обеспечить благотворное действие церемонии лично для себя, прибегает к помощи товарища. Поскольку... ...обрядов, наоборот, преследуют личные цели, медитации и мистические упражнения, в индивидуальном порядке. За исключением духовного руководителя никто не смеет вмешиваться. Тем более никто не имеет права требовать от монаха-ламаиста отчета о его религиозных или философских воззрениях. Он может исповедовать какое угодно учение, даже быть абсолютно неверующим, это его сугубо личное дело. Тибетских монастырях нет.